Мы прошли с ним по широкому коридору с высоким потолком в огромную комнату, напоминавшую собор с громоздкой тяжелой испанской мебелью. Шкафы, стулья, столы и зеркала в стиле барокко своими размерами были под стать помещению. Пол был выложен мексиканской плиткой кирпичного цвета и устлан небольшими индийскими коврами. Одна из стен была сложена из необработанных гранитных блоков и напоминала стену пещеры. В находился камин таких огромных размеров, что в нем легко можно было зажарить пару быков. Поэтому уютно потрескивающий в нем огонь казался таким же неприметным, как ветка в лесу. Однако сидевшую у огня женщину нельзя было назвать неприметной. Куин представил ее мне: моя жена Хуанита. Она кивнула, однако не оторвалась от экрана, стоявшего перед ней телевизора. Он работал с выключенным звуком. И она смотрела на дурацкое дерганье безмолвных фигур в какой-то шелной телевизионной викторине кресло в котором она устроилась в свое время смело могло украсить тронный зал какого-нибудь иберийского замка на коленях у нее лежала желтая гитара а рядом с хозяйкой дрожащая крохотная собачонка мексиканской породы фигуагуа Джейк и хозяин дома уселись за столик с великолепным комплектом шахматных фигур из черного дерева и слоновой кости. Я последил за началом игры, прислушался к их легкой болтовне и поразился. Адди была права, они действительно походили на двух приятелей, двух из друзей. Потом я снова отошел к камину, желая получше рассмотреть сидевшую там Хуаниту. Я присел возле нее на каменной плите у камина, и стал мысленно подыскивать тему для разговора. «Поговорить о гитаре? Или о дрожащей собачонке, ревниво лающей на меня?» Хуанита Куин. «Та-та, глупая букашка!» «Тека, не беспокойтесь, я люблю собак!» Она взглянула на меня. Ее прямые, неестественно черные волосы, разделенные пробором посередине, плотно прилегали к узкому черепу. У Хуаниты было маленькое скулачок лицо с мелкими, близко посаженными чертами. И все же голова выглядела чрезмерно крупной по сравнению с туловищем. Она не была полной женщиной, но имевшийся у нее лишний вес отложился в одном месте в области желудка. У хуаниты были красивые и стройные ноги, обутые в индейские мокасины искусно расшитые бисером. Лукашка снова залаяла. Но на этот раз хозяйка не обратила на нее никакого внимания. Она снова уткнулась в телевизор. «Интересно, чего вы смотрите передачу, выключил звук?» Ее скучающие глаза, напоминавшие тусклый поник, снова обратились ко мне. Я повторил вопрос. уанитакуин Куин, вы любите килью?» «Какая?» «Я знаю, маленький кабачок в Палмспринксе». где делают великолепный коктейль с текильей. Хуанито Куин. Настоящий мужчина пьет ее в чистом виде, без лимонного стока, без столи. Хотите выпить? Така. С удовольствием. Хуанито Куин. С тоже. Но у нас текильи нет, мы ее не держим, иначе я бы все время пила. Совсем разрушила печень. И... Она щелкнула пальцами, желая изобразить ожидавший ее конец. Затем взяла в руки желтую гитару, ударила по струнам и заиграла какую-то довольно сложную и незнакомую мелодию с явным удовольствием, мурлыча ее себе под нос. Она кончила петь, и лицо ее снова сжалось в кулачок. Раньше я пила каждый вечер. Каждый вечер по бутылке текилы перед сном и спала как младенец. Я никогда не болела, прекрасно выглядела. Я отлично себя чувствовала. А теперь все иначе. Без конца простуды, головные боли, артрит, совсем пропал тон И все из-за того, что доктор запретил мне пить текилью. Но не судите слишком поспешно, я вовсе не пьяница. Можете преспокойно вылить вина и виски мира в Большой каньон. Я люблю только текилью. И больше всего темно-желтого цвета. Она указала на телевизор. Вы спрашиваете, от чего я выключила звук? Я включаю его только для того, чтобы послушать сообщения о погоде, а остальное просто смотрю и стараюсь представить себе, о чем там говорят. Когда я слушаю, меня тут же клонят сну, а когда стараюсь догадаться, о чем идет речь, то спать не хочется. Мне нельзя засыпать, по крайней мере, до полуночи, иначе совсем не сомкну глаз. — Где вы живете? — такая в основном в Нью-Йорке. — Хуанита Куинн. «Мы обычно ездили в Нью-Йорк каждый год или раз в два года, останавливались в Рейнбаурум, там теперь обзорная площадка по норам Нью-Йорка. Но поездки туда стали неинтересно, и вообще меня ничто уже больше не привлекает. Муж говорит, что вы старый друг Джека Пеппера». Такая, «Да, знаком к нему вот уже десять лет». Хуанита Куин. «Отчего он думает, что мой муж связан с той историей?» это с какой историей?» Хуанита Куин с удивлением. «Вы должны были слышать о ней. Так почему же Джек Пеппер думает, что мой муж в ней замешан?» «Так а?» «Разве Джек думает, что ваш муж замешан?» «Хуанита Куин. Ну, так говорят. Мне сказала сестра. такая а? что думаете вы сами?» Хуанита Куин, приподняв свою собачонку и прижав ее к груди. «Мне жалко Джека». Он, наверное, очень одинок и, конечно, заблуждает. Ничего здесь нет. Лучше бы забыть об всем, а ему уехать домой. Закрыв глаза, страшно усталым голосом. А вообще-то кто знает? Да и кто станет тревожить? Во всяком случае, не я. Нет, не я. Нет, не я. Молит кролику, не я. По дороге за шахматным столиком возникло какое-то оживление. Куин, празднуя свою победу над Джейком, громко похвалялся. «Этот сукин сын Дулофто расставил мне здесь ловушку, но после хода ферзем великий Пеппер сам стел в колоссу». Его хриплый баритон раскатисто звучал под сводами комнаты, словно голос оперного певца. «Теперь ваша очередь, молодой человек», — позвал он меня. «Я хочу сыграть по-настоящему, как равный с равным. Старик Пеппер мне и в подметке не годится». А я принялся отказываться, так как перспектива игры с Куинном от них не вдохновляла меня, представлялась утомительно скучной. То я, наверное, относился бы к ней иначе, если бы был уверен, что смог выиграть, успешно разбить этот оплот самомнение. Однажды в подготовительной школе я вышел победителем на шахматном чемпионате, но с тех пор прошла целая вечность, и мои познания в шахматной игре давно перекочевали в запасники мозга. И все же, когда Джейк подозвал меня и уступил свое место, я не отказался, и, оставив Хуаниту Куин у безмолвно мерцавшего экрана, уселся напротив ее мужа. Джейк встал позади меня, и присутствие действовало ободряюще. Однако Куин, почувствовав уверенность и нерешительность моих первых ходов, списал меня со счета как слабого противника и возобновил с Джейком ранее начатый разговор, судя по всему, о фотоаппаратах и фотографии. Куин, очень хороший крауд, я всегда работал с камерами крауд, лейками, роллерфлексами, но японцы утерли нас в тем. Сейчас он купил новый японский аппарат размером в колоду карт. Он делает до 500 снимков на одной пленке. «ТК!» но я знаю этот аппарат. Мне приходилось иметь дело со многими фотографами, и я видел, как они работали с ним. Такой аппарат есть у Ричарда Авидона. По его словам, он ничего собой не представляет. Куин. По правде говоря, я еще не испытал свой, Надеюсь, что ваш приятель ошибается. Я выложил за эту штуку столько денег, что мог бы вполне купить призового быка. Я вдруг почувствовал, как пальцы Джейка сжали мое плечо и понял, он хочет, чтобы я продолжил разговор на эту тему. ТК. Что, фотографии ваших хобби? Куин. Досмотря по настроению, все началось с того, что мне надоело платить так называемым профессиональным фотографам за снимки моего призового скота. Снимки эти мне нужны для того, чтобы рассылать их различным скотоводам и покупателям. Я решил, что могу их делать сам ничуть не хуже, чем фотографы, да еще и экономить на этом денежке. Пальцы Джейка понуждали меня продолжать разговор. «Т.К. А портретов вы делали много?» «Куин. Каких портретов?» так Ну, портретов людей.» «Куин с усмешкой. Я не назвал бы это портретами. Так, обычные снимки. Помимо скота я в основном фотографирую природу, пейзажи, грозы. Разные времена года здесь на ферме. Пшеницу, когда она зеленеет, и позже, когда колосья наливаются золотом. В мою реку. У меня есть роскошные снимки половодья на моей реке». «Река». Я насторожился, услышав, как Джейк откатился, словно хотел заговорить. Но вместо этого его пальцы еще настойчивее понукали меня продолжать. Я поиграл пешкой, мешкая с ходом. «Т.К. В таком случае вы делаете много цветных фотографий?» Куин, кивая. «Да, и по этой причине там проявляю. Если отсылаешь снимки в лабораторию, никогда не знаешь, что получше обратно. Т.К. «Значит, у вас есть собственная фотолаборатория?» «Куин. Ну, если ее так можно назвать. Ничего особенного». Джейк снова откаслился на этот раз с явным намерением вступить в разговор. «Джейк. бог вы помните те фотографии, о которых я вам рассказывал в связи с гробиками? Они были сняты аппаратом, делающим моментальные снимки». «Куин. Молчи». «Джейк. Лейкой?» «Куин. Но только не моей». Моя старая лейка пропала в дебрях Африки, ее спер какой-то черноматый, глядит на шахматную доску и на лица его появляется напускной пускной стук. Но что за мерзавец? Черт бы его побрал. Посмотрите-ка, Джейк. Ваш приятель почти сделал мне мат. Почти. Получилось так. Из глубин подсознания всплыло былое умение, я двигал вперед свою армию из черного дерева с явной хотя и непроизвольной уверенностью, и мне действительно удалось создать для короля Куинна угрожающее положение. С одной стороны, я сожалел о своем успехе, так как Куин использовал его, чтобы избежать распросов Джейка и перевести разговор в тему фотографии, приобретшей внезапный остроту на шахматы. С другой стороны, у меня поднялось настроение. Играя столь прилично, я вполне мог выиграть партию. Куин почетнул подбородок, Его терые глаза целиком сосредоточились на доске, спасение короля стало для него священным долгом. А у меня в глазах шахматная доска вдруг начала расплываться, принимая неясные очертания, мысли уходили в на пластовании, мирно покоившись на дне моей памяти примерно в течение полувека. Стояло лето. Мне было пять лет, и я жил с родственниками в небольшом городке штата Алабама. Недалеко от города, как и здесь, протекала река, но грязная, заросшая, выдавшая у меня отвращение из-за того, что в ней было полным-полно водяных щитомордников и усачей. Хотя я терпеть не мог их кусатые морды, но любил их съесть жареными, обмакивая в кетчуп. У нас была кухарка, которая часто ловила рыбу. Ее звали Люстис Жой. Радости сели английский. Но мне редко приходилось встречаться с такими невеселыми людьми, как она. Это была здоровенная негритянка, молчаливая и серьезная. Казалось, она жила только в ожидании воскресенья. По воскресеньям она пела в хоре какой-то заброшенной циркушки. Но однажды в Люфи произошла удивительная перемена. Мы были с ней вдвоем на кухне, когда она вдруг принялась рассказывать мне про некоего преподобного Бобби Жуснову. Люси описывала его с таким восторгом, что ее рассказ воспламенил мое воображение. По словам Кухарки, снова был известный евангелист, настоящий чудотворец, который должен скоро приехать в наш город, и ожидали его здесь, на следующей неделе. Он будет произносить проповеди, крестить людей и спасать их души. Я умолял Люси взять меня с собой, чтобы поглядеть на него, и она, улыбаясь, обещала, что возьмет. На самом же деле ей было просто необходимо, чтобы я пошел вместе с ней. Этот преподобный снова был белый, на его проповеди черные не допускали, и Люси сообразила, что ее не прогонят лишь в том случае, если она приведет крестить белого мальчика. Вполне естественно, что Люси не обмолвилась об этом ни словом, и меня ожидал сюрприз. На следующей неделе по дороге на собрание, где выступал с проповедью преподобный, я представил себе такую картину. Я увижу собственными глазами, как спустившийся с небес святой будет исцелять слепых и храмых. Но как только я понял, что мы направляемся к реке, меня охватило беспокойство. Когда же мы пришли туда, и я увидел массу людей, все этих жалких, белых бедняков из глухих деревень, которые горланили и приплясывали, и я не захотел идти дальше. Тут Люси расцверетела и втолкнула меня в изнемогавшую одноя толпу. Вокруг звенели колокольцы, дергались пляски тела, но среди общего шума я ясно различал один голос «Бретон». Человек-то пел, то что-то громко выкрикивал. Люси тоже пела, стонала и дергалась. Вдруг какой-то незаконик неожиданно посадил меня к себе на плечо, и я увидел человеку, голос которого выделялся среди других. Он стоял по поясу в воде в белой одежде, У него были уберенные с единой волосы, спутанные и мокрые, а воздетые к небу длинные руки, словно умоляли о чем-то полуденное солнце, висевшее во влажном воздухе. Я старался рассмотреть его лицо, так как понял, что это и есть преподобный боб Джостноу. Но прежде чем я что-то увидел, мой благодетель сбросил меня на землю в мерзкое месиво и спляшущих в экстазе ног, сходящих с ходомом рук и сотрясаемых тамбуринов. Я просил отвезти меня домой, но Люси, опьяненная великолепием зрелища, цепко держала меня за руку. Нестерпимо жгло солнце, горло подкатывала тошнота. Меня не вырвало, но я принялся кричать, отбиваться кулаками и плакать. Люси подталкивала меня к реке, и толпа расступалась, освобождая нам дорогу. Я сопротивлялся изо всех сил, пока не ощутился на самом берегу реки, и не остановился, как скопанный, пораженный тем, что увидел. Стоявший в реке человек в белой одежде держал на руках упиравшуюся девочку, он произнес что-то из священного писания, затем быстро погрузил ее в воду, а потом вытащил. Она кричала и плакала, и, шатаясь трудом, забралась на берег. Тогда длинные руки преподобного потянулись ко мне. Я укусил гости за руку, пытаясь вырваться, но какой-то парень с красной шеей схватил меня и потянул к воде. Я закрыл глаза, вновь ударил запах волос Иисуса, и тут я почувствовал, как руки преподобного опускают меня куда-то в черную глубину реки. А затем, спустя целую вечность, снова извлекают на свет Божий. Мои глаза открылись, и я увидел серые глаза маньяка. Его широкое, но изможденное лицо приблизилось к моему, и он поцеловал меня в губы. Я услышал громкий смех и громоподобный крик «Мат!» «Куин! Мат! Джейк, черт побери бог! Он дал вам выиграть просто измерливости!» Поцелуя как не бывало, и лицо преподобного исчезло, уступив место совершенно такому же лицу Куина. Итак, пятьдесят лет тому назад в Алабаме я впервые увидел мистера Куинна, или, во всяком случае, его двойника, евангелиста Бобби Джо Сноу. Куин. «Ну как, Джейк? Согласны проиграть еще один доллар?» «Джейк, только не сегодня. Мы завтра утром ездим в Денвер. Мой друг должен попасть на самолет. Куин, обращаясь ко мне. Черт побери, да разве так гостят? Приезжайте сюда снова». приезжайте к летом, и я возьму вас с тобой на ловлю форели. Теперь правда уже не то, что прежде. Бывало, забросишь удочку и тут же вытащишь шестифунтовую рыбину. Так было, пока не испакостили мою реку. Мы ушли, не попрощавшись с Хуанитой Куин, которая спала крепким сном и громко хопела. Куин проводил нас до машины. «Будьте осторожны», — предупредил он, помахав нам рукой, и стоял на дороге, пока машина не исчезла из виду. Джейк, благодаря тебе я еще кое-что узнал. Теперь мне ясно, что фотографии проявлял он сам. Хорошо, но почему ты не позволил Адди рассказать мне, как он выглядит? Джейк, это могло бы повлиять на твое первое впечатление. А мне хотелось, чтобы ты посмотрел на него свежим взглядом и сказал свое мнение. Т.К. Передо мной был человек, которого я видел раньше. Джейк, ты Куинна? Т.К. Нет, не Куинна. но кое-кого очень на него похожего, его двойника. Джейк, объясни по-человечески. Я рассказал ему о памятном летнем дне и моем крещении, мне самому было вполне понятно сходство между Куинном и преподобным Сноу и то, что связывало этих людей. Но я говорил слишком взволнованно и запутанно и не сумел передать свои мысли. Я почувствовал, что Джейк разочарован. Он ожидал от меня трезвые, непредвзятые оценки, глубокого проникновения в сущность Куинна, что помогло бы ему Джейку утвердиться в его представлении о характере этого человека и мотивах его действий. Я замолчал, огорченный тем, что разочаровал Джейка. Но когда мы выехали на автостраду, ведущую к городу, Джейк сказал мне, что хотя мои воспоминания о крещении довольно туманны и путаны, он все же понял, что я хотел сказать. Значит, Боб Куин думает, что он сам Господь Бог. Така. Не думает, а уверен в этом. Джейк. Есть у себя сомнения в его виновности? Т.К. Нет, никаких. Куин именно тот человек, который мастерит гробики. Джейк. И однажды он смастерит свой собственный гроб, иначе мне не быть Джейком Пеппером. В последующие месяцы я звонил Джейку примерно раз в неделю и, как правило, по воскресеньям, чтобы поболтать и с ним, и с Адди. Джейк обычно начинал разговор словами «Извини, старина, ничего нового сообщить не могу». Но в одной из воскресений Джейк сказал мне, что они с Адди назначили день свадьбы на 10 августа, а Адди добавила «Мы надеемся, что вы приедете на свадьбу». Я обещал приехать, хотя дата свадьбы совпадала с ранее намеченной трехнедельной поездкой в Европу. Ничего, я постараюсь уладить свои дела. Однако в конечном счете планы пришлось изменить не мне, а жениху и невесте, так как агент из бюро расследований, который должен был заменить Джейка на время его поездки в свадебное путешествие, мы собираемся в Гонолулу. Завалил гепатитом, и свадьбу отложили до первого сентября. «Вот не везет», — сказал Яадзи. Но я к тому времени вернусь и буду у вас непременно. В начале августа я вылетел на швейцарском самолете в Швейцарию и пролодерничал несколько недель в альпийской деревне, загорая на солнце среди вечных снегов. Я спал, ел и перечитал всего просто, погружая в его романы как прибрежную волну, когда не знаешь, куда она тебя вынесет. Но в твоих мыслях я довольно часто возвращался к мистеру Куину, Иногда он являлся мне во сне, в своем собственном обличии, и тогда серые глаза его блестели за очками в металлической оправе, то в виде преподобного Сноу, облаченного в белой одежде. краткое пребывание в горах на альпийском воздухе действует бодряще, но длительный отдых может вызвать клоустрофобию и необъяснимую депрессию. И вот однажды, когда на меня напала такая хандра, я заказал машину, перебрался через перевал, Сен-Бернар в Италию и поехал в Венецию. Ну, а в Венеции вечный праздник с костюмами и масками. Там вы уж не вы и не отвечаете за свои поступки. Так было и со мной. Некто вместо меня приехал в Венецию в пять часов вечера, а к полуночи уже сел в поезд, отправлявшийся в Стамбул. Все началось в баре Гарри, где часто зарождаются шальные планы. Стоило мне заказать порцию мартини, как через вращающуюся дверь в бар ввалился. Кто бы вы думали? Сан Джанни Паули, весьма бойкий журналист, с которым я познакомился в Москве, где он работал корреспондентом одной из итальянских газет. За бутылкой водки мы разгоняли с ним скуку в московских ресторанах. Джанни находился в Венеции по пути в Стамбул, он собирался выехать в Восточном экспрессе в После шести порций мартини он уговорил меня отправиться вместе с ним. Поездка длилась двое суток, поезд тащился по извилистым дорогам Югославии и Болгарии, но наше впечатление об этих странах свелось к тому, что мы увидели из окна купе спального вагона. Мы покидали купе лишь для того, чтобы пополнить наши запасы вина и водки. Комната кружилась, останавливалась, снова кружилась. Я выбрался из постели. У меня мучительно звенело в голове. Точно она была набита осколками стекла. Но я мог стоять, мог идти и даже вспомнил, где я, в отеле «Хилтон» в Стамбуле. Неуверенной походкой я добрался до балкона, выходящего на Босфор. Там, греясь на солнце, завтракал Джанни Паули и читал парижскую газету Геральд Прибюн». Щуясь от солнца, я взглянул на дату газеты, первое сентября. Отчего эта дата так остро взволновала меня?» вызвал тошноту, чувство вины и раскаяния. «Боже ты мой, я пропустил свадьбу!» Джанни не мог взять в толк, от чего я так расстроен. Сами итальянцы вечно бывают расстроены, но не понимают, от чего расстраиваются другие. Он налил водки в свой апельсиновый сок, протянул мне в стакан и посоветовал. «Пей, напейтесь хорошенько, но сначала пошли им в телеграмму». Я с точности последовал его совету. Телеграмма гласила. «Задержан непредвиденными обстоятельствами». Желаю вам всяческого счастья в этот радостный день. Позже, когда я пришел в себя, прекратил пить, и руки мои перестали дрожать, я написал им коротенькое письмо. Мне не хотелось лгать, я не стал объяснять, по каким непредвиденным обстоятельствам задержался, а просто сообщил, что вылетаю в Нью-Йорк в ближайшие дни и позвоню по телефону, как только они вернутся из свадебного путешествия. Я адресовал письмо мистеру и миссис Джейк Пеппер. и, поручив Портье отправить его по почте, почувствовал облегчение, точно с моих плеч свалилась гора. Я думал о том, как выглядела Адди с цветком болотах волосах, о том, как они с Джейком прогуливаются в сумерках по пляжу Вайкики, где-то рядом шумит море, а над ними звезды. Я думал о том, могут ли у Адди в ее возрасте быть дети».